Сначала ехали по плоскогорью, кое-где поросшему ползучим низким кустарником странного вида. Он удивительно напоминал Грехову абстрактные конструкции из металлической проволоки, укутанные в массу пушистых синеватых нитей. Гусеницы с ходу ломали его, и он рассыпался на отдельные куски, хрупкий как стекло. Потом подъем стал круче. И вскоре Грехов понял, что они уже где-то у отрогов кинжального хребта, который им предстояло преодолеть. За те восемь часов пребывания на планете с ними и вокруг них ничего не произошло. И Грехов даже подумал, что мир Тартара довольно ординарен, скалистый, дикий, нецивилизованный мир». Непонятно было, почему происходили катастрофы, гибли роботы и люди, защищенные, как казалось до этого, от всех сил природы умением применять эти силы себе на пользу. «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий», — так, кажется, говорил Козьма Прудков. «Что, если жизнь Тартара не входит в круг наших понятий?» — подумал Грехов. Склоны гор поднимались все круче и выше, сжимая их временную, случайно найденную дорогу в каменных тисках. Стали попадаться длинные трещины, разрывающие ее на пунктиры, и крупные обломки скал со свежими изломами. Наконец, ехать дальше по прежнему пути стало невозможно. Сказывалось недавнее землетрясение. Танк подходил к активной границе его эпицентра. Он медленно прополз сотни-две метров и уперся в рваный вал из обломков и щебня, перегородивший дорогу. завалом пучилось нагромождение базальтовых плит гигантской толщины. Горст... Определил Сташевский и полез из кресла, широкий, спокойный, даже немного вялый. Примечание. Горст. Приподнятый участок планетарной коры, ограниченный сбросовыми трещинами. «Собирайся, Диего!» Вдвоем с Виртом они надели скафандры и вышли из танка. На приборной панели вспыхнули зеленые огни индикаторов присутствия, Заработали индивидуальные радиомаяки. В свете прожекторов две фигуры превратились в осколки ослепительного жидкого огня. Пленки скафандров отражали почти все виды радиации, в том числе и свет. Они вышли из освещенной полосы и исчезли. Голос Диего прозвучал, казалось, совсем рядом. «На быстролете до цели можно дойти за 10 минут. Может, я рискну?» Ответа Сташевского они не услышали. Но Молчанов усмехнулся, довольно красноречиво. Теперь-то Грехов тоже знал многое о Тартере, в том числе и то, как погиб экипаж Спира и Магиканина. Летательные аппараты преследовались паутинами с особой настойчивостью. Именно поэтому их спасательный рейд Начался на тяжелом танке-лаборатории, рассчитанном на эксплуатацию в атмосферах гигантских планет полусолнц, типа Юпитера. Но ну а дальнейшее уже зависело от них, от запаса надежности человеческого элемента, так как техника Земли большего, чем они располагали, дать не могла.